Глава двадцать первая «По-моему, строить здесь фермы — чистое безумие», — буркнул Дэниел, почесывая лодыжку. Когда я выходила по нужде, мы взяли на борт пассажиров, целую тучу мушкары. Мысли мои были так далеко, что я вздрогнула от неожиданности и не сразу поняла, о чем речь. «О земле, конечно же. Почва здесь каменистая». Я ответила, «Земля у нас неплохая». Почвы вокруг Воронежского озера плодородные, только вот лето короткое. Но подумай, чего это стоит так далеко на север забраться можно, разве что с отчаяния. Выбора-то у них не было. Они были без гроша почти все, а землю здесь раздавали бесплатно. Расчистил делянку, забирай даром. Понимаю, почему, ты уж не обижайся. Даниил яростно чесался. Его любовь к первозданной природе грозила иссякнуть. Что такое гнус, Дэниел знает в теории, но практического опыта ничто не заменит. «У озера их не так уж много», — сказала я. «И на фермах они не очень донимают, только на границе леса». «Ты ведь выросла на озере?» — спросил Дэниел. «Да». «И на ферме никогда не жила?» «Нет. Я уже начала рассказывать ему нашу историю, всю целиком, на подъезде к нее Лискерду». Я вообще-то ничего рассказывать не собиралась. Главный герой этой истории — Мэтт, и все эти годы я оберегала ее от посторонних. Но с каждой мили я все отчетливее сознавала, что же сказать Дэниелу необходимо, ведь после двухминутного разговора с Мэттом он поймет, что Мэтт здесь не на своем месте. И все равно я тянула время, но на выезде из Коболта Дэниел заметил, имея в виду меня, Просто удивительно, как из этих мест мог выйти учёный. Я сразу обиделась. Ясное дело, нет хуже среды для будущего учёного, чем город, шумный, суматошный, где некогда думать и созерцать. Я принялась доказывать, почему Воронье озеро самое подходящее место для будущего исследователя, если его поддерживают и у него есть время для занятий. И, разумеется, в пример привела Мета с его страстью к прудам. И Дэниел стал меня расспрашивать и вытянул из меня всю историю. К моей досаде голос у меня дрожал, когда я дошла до развязки. Дэниел, конечно, заметил, хоть и не показал виду. Может быть, он и удивлялся, что я за столько лет не успокоилась. Но если на то пошло, я и сама себе удивлялась. Он спросил осторожно. «А Люк и твоя сестра Бо, они там и живут, в доме вашего детства?» Да. Чем они занимаются? Сколько лет сейчас, Бо? Двадцать? Двадцать один. Работает в Строне, поваром в ресторане. До сих пор кастрюлями громыхает и довольна. Окончила кулинарные курсы в Садбери. Могла бы получить диплом по домоводству, или как это называется. Я предлагала взять на себя часть расходов, но она сказала, что диплом ей не нужен. А парень у нее есть? То есть, то нет. Постоянного пока не завелось. Появится со временем. Уж в этом-то можно не сомневаться, даже в нашем непредсказуемом мире. Мэтт говорит, где-то бродит по свету несчастный парень и не ведает, что за судьба ему уготована. А Люк так и работает в школе дворником. Подрабатывает. А вообще он мебель делает. Мебель? Своё дело открыл? Можно сказать... В гараже у нас устроил мастерскую, взял в помощники ребят с окрестных ферм. Дела у него идут неплохо. Да не то слово, отлично. Сейчас большой спрос на мебель в деревенском стиле. Он женат? Нет. А та девушка, та, что около него крутилась? Салли Маклин? Да. У них ведь так ничего и не было. Боже, сохрани. Салли Маклин? Нет, она умудрилась от другого забеременеть через год после того, как Люк её отверг. А тот другой тоже с Воронево озера. Да, Том и Клукус. Кажется, он сомневался от неволи ребёнок, но Салли клялась и божилась, и они поженились. Но вскоре ей приглянулся кто-то в Нью-Лискерде на рынке скота. И она с ним удрала, а ребёнка Стомику оставила. Воспитывали его бабушка, мать Томмика. А у Салли сейчас, наверное, уже десяток детей. Да что там, десяток внучат. Я вспомнила мистера и миссис Маклин. Вот бы они обрадовались десятку внучат. Послушать тебя, так это было 100 лет назад, заметил Дэниел. Если ты в 7 лет осталась сиротой, значит, не 20 лет не прошло. А кажется, прошлый век. отозвалась я. Салли Маклин, рыжая при рыжая. Когда мне было 13 и я перешла в школу старшей ступени, новая одноклассница спросила: "Ты ведь сирота? И брат у тебя голубой?" Я тогда ещё не знала, что значит голубой. А когда узнала, то была потрясена до глубины души. Мне вспомнилась тогда случайно подсмотренная сцена Салли, прислонившись к дереву, берёт Люка за руку и направляет её уверенно сознанием дела к своей груди. Люк стоит как каменный, опустив голову и отстраняется, с трудом, будто борется с могучей невидимой силой. Долгое время я считал, что это Салли пустила слух, а теперь сомневаюсь. Наверное, многие просто-напросто не поняли жертвы Люка. Ему ведь было всего 19. И такое благородство у вчерашнего мальчишки многим служило немым укором. Вот и пришлось его принизить. «Разве это жертва — отказаться от того, что тебе не нужно? Избегать женщин может только голубой? Не поехать в колледж, если не хочешь учиться?» Ходили у нас и такие разговоры. Возможно, это как раз и было недалеко от истины. Подозреваю, что люк вовсе не горел желанием учительствовать. Об этом мечтали наши родители. а ничего другого он предложить не мог или не смел. И может статься, когда Люк объявил тете Энни, что заботу она сберет на себя, он еще не понимал, чем ему придется пожертвовать. На мой взгляд, это не умаляет его заслуг. Когда он понял, от чего ему придется отказаться, он отказался. В чем и убедилась Салли Маклин. Не уверен, знал ли он то, что про него говорят. Если да, то это тоже осложняло ему жизнь. «Значит, любовь свою он так и не встретил?» — спросил Дэниел. В голосе его слышалось разочарование. «Ну и дела. Скажешь Дэниелу, что он романтик, он очень удивится». «Сколько ему лет?» «Тридцать восемь. По-моему, никого у него сейчас нет. Однако, как ни странно, в прошлый приезд меня одолели сомнения». К нам зашла мисс Карингтон. Она всегда заходит, когда я приезжаю. И мне почудилось между ней и Люком, как бы это сказать, мне принуждённость. А может, мне и показалось? Она ведь старше Люка лет на 10. Хотя сейчас они выглядят почти ровесниками. Может быть, это вошло у него в привычку, предположил Дэниел. Что именно? Самоограничение? Противостояние собственным слабостям? Может быть, и так, отозвалась я с мыслью о Мэтте. Я включила дальний свет. Был предвечерний час, когда небо ещё светлое, а дорога, деревья, скалы уже сливаются в дымчатое марево. Всякий раз, когда дорога забирала вверх, на горизонте показывались огоньки. Строн. Полчаса до дома. А многом в этой истории мне остаётся лишь гадать. К примеру, могу предположить, что миссис Пайв в то лето и вправду была серьёзно больна. И груз заботы без того немалый, сделался для мэри непосильным. И она стала искать утешение у Мэта. Будь у неё больше друзей, или будь у её матери поблизости родственники, или если бы от Келвина не шарахались, и хоть кто-то из соседей к нему заходил, мэр, возможно, не потянулась бы к Мэту так жадно, так отчаянно. Так беспомощно. А мыт был рядом. Вот в чём дело. В то лето он бывал на ферме, хотя большая часть пропадал в поле каждый день, кроме воскресенья. Он бился за каждый пенни, не для себя. Ему присудили все возможные стипендии, даже на учебники хватило. А для нас, чтобы не оставлять нас здесь без гроша. Словом, он был рядом с Мэри. Я недавно уже можно сказать, сдружились. Думаю, ещё год назад его скорбь по родителям сблизила их. Он не скрывал от Мэри своего горя. Может, это и связало их узами. Всё до конца Мэри ему не рассказывала, даже тогда. Но я спорить готова, что она рыдала у него на плече. Так, видимо, всё и началось. Он, наверное, её обнял. Конечно, обнял. Так поступают все, у кого плачут на плечах, и при святорянии не исключение. Наверняка он её обнял. Может быть, неуклюже погладил по спине, как гладил бо. Стояли они где-нибудь за амбаром или за тракторным сараем, подальше от глаз Келвина. Разумеется, там, где их не видел Келвин. Я уверена, при Келвине они друг с другом даже не говорили. Он её обнял. Из жалости. Из сострадания. По себе знаешь, что это значит быть несчастным и немым от горя. Я не допускаю и мысли, что он был влюблён. Но ему было 18, и обняв её, он почувствовал, какая она нежная. Красивой на мой взгляд она не была, вовсе нет. Слишком месистая, черты лица расплывчатые. Зато форма у неё были женственные. И когда он её обнял, она прижалась к нему грудью, он ткнулся подбородком в шёлк её волос. И вся она была такая тёплая, душистая. Опять же, ему было 18. Возможно, до неё он никого ещё не обнимал, не считая нас родных. В первый раз это была случайность. Он увидел её в слезах, постоял неловко, положил на землю свой груз, и они приблизились друг к другу, скорее всего, невольно. Она прильнула к нему, Наконец-то ей было на кого опереться. А он ее обнял. Вскоре она отступила, вытерла слезы и сказала, как всегда тихо, робко, «Прости». А он ответил, «Ничего, Мэри, ничего».